Глава сорок пятая Йенни придвинула к двери еще два кресла. Из последних сил взвалила их друг на друга и там же, где стояла, рухнула на пол. На миг закрыла глаза, сосредоточилась, пока дыхание не выровнялось. Спустя какое-то время тяжело поднялась, подошла к матрасу Анны и снова опустилась на пол. «Бедняжка», — проговорила она тихо. Прости, что мы не смогли предотвратить этого. И сразу ничего не предприняли, когда с Томасом случилось это несчастье. Прости, что я ничего не предприняла. Ей не говорила и вместе с тем понимала, что не могла сделать ничего такого. Хотя и это было не совсем так. Возможности имелись как прошлой ночью, так и нынешней. Единственное, что требовалось — держаться вместе, но при условии, что в группе царило бы единство с самого начала. Пустые мечты, как ей пришлось признать. Теперь каждый сам за себя. Сколько ей довелось пройти семинаров по управлению персоналом? Ей не уже и сосчитать не могла. Ненасильственное общение, техники презентации, тайм-менеджмент, формирование команды, Ни один из этих семинаров не принимал во внимание того, как должна вести себя группа или команда в серьезной ситуации. По-настоящему серьезной. Когда все охвачены страхом, спадают маски, и каждый думает только о себе. Ей не отринуло эти мысли и погладила Анну по лбу. Почти сразу голова Анны пришла в движение по знакомой уже схеме, Йенни задержала руку на лбу и тихо проговаривала за движениями головы. Да, нет, нет, да, нет, да, нет, нет. Движения были беспорядочны. Значит, не ошибалась, когда думала, что Анна попеременно сигнализировала «да» и «нет». Все потому, что енни не заостряла на этом внимания, чтобы заметить только вот...» Голова вновь качнулась. «Нет, да, нет, нет, нет, нет. Что, черт возьми, это значит? Почему так часто нет? Что такого Анна могла отрицать? И как ей, Енни, ей об этом догадываться?» Она ощутила вдруг прилив злости. Должно быть, Анна полагала, что она сумеет постичь смысл этих ее движений. не резко убрала руку с ее лба и встала. Как будто ей и без того не хватает забот. Теперь еще и ломать голову над этой неразрешимой загадкой. Она расхаживала по комнате и потирала при этом ладони. Осознав это, спрятала руки в карманы. То и дело она поглядывала на Анну. На ее опухшие веки резко отворачивалась, чтобы затем снова перевести на нее взгляд, и чувствовала, как злость понемногу утихает. не сама не понимала, что на нее нашло. Что бы ни хотела сообщить Анна, она была слепа, глуха и не могла говорить. Движение головой представляли для нее единственную возможность общения. И как она ей не реагирует? «Злится от того, что не может понять сообщений Анны!» Енни легла в Флорианом кресла и закинула ноги на спинку. Позже попытается еще раз, но сейчас необходима передышка. Она чувствовала себя обессиленной и разбитой. Енни свернулась на сиденьях кресел и закрыла глаза. Она успела подумать, что не уснет, поскольку калейдоскоп мысли еще вращался в голове, и провалилась в сон. Енни проснулась от тревожного сна. Потребовался всего миг, чтобы прийти в себя и вспомнить, где она. Енни приподнялась и посмотрела на Анну. Та лежала на матрасе в неизменной позе. «Само собой, как же она изменит положение?» Подумала Йенни и взглянула на часы. «Десять минут второго. Значит, проспала около четырех часов. Почему так мало?» Она нисколько не отдохнула и по-прежнему чувствовала себя измотанной. Йенни еще раз взглянула на Анну. Эти движения головой не давали ей покоя. Упорство, с каким Анна предпринимала все новые попытки, хотя наверняка испытывала при этом адские боли, указывала, что речь идет о чем-то важном. И почему она раньше этим не озадачилась? Я не встала и несколько секунд стояла возле кресла, глядя на Анну и лихорадочно соображая в поисках разгадки. Анна всегда отличалась практическим складом ума. У нее было отлично развито абстрактное мышление, что играло немаловажную роль в разработке программного обеспечения. Итак, если Анна искала способ общения при своих ограниченных возможностях, к чему бы она прибегла? Да нет, да нет. Что это могло значить? Какая существует возможность невербального общения, прибегнув к которой Анна могла рассчитывать, что ей не ее поймет? Они довольно долго проработали бок о бок, чтобы... «Да нет, да нет!» Сколько раз Анна двигала головой, прежде чем делала паузу? Енни лихорадочно пыталась вспомнить. Анна попеременно обозначила два раза «да» и два раза «нет». Это все, что сохранилось в памяти. Но что было потом? Енни сосредоточилась, но, как ни напрягала ум, вспомнить ничего не могла. Но ведь Анна начинала заново, всякий раз, когда чувствовала прикосновение. Нужно попробовать. Енни опустилась на колени рядом с матрасом, положила руку на лоб Анны и замерла в ожидании. Проходили секунды, минута. Но ничего не произошло.